Фреру. Когда вы стояли во главе большого издательства, я был одним из самых постоянных ваших авторов. А когда вы оттуда ушли, я, как и многие другие писатели, решил, что пришло время подыскать себе другое прибежище. Это первый роман, который я с тех пор написал, и я хочу посвятить его вам в память о более чем тридцатилетнем сотрудничестве. Хотя, разве можно выразить таким бездушным словом все те советы, которые вы мне давали? Вы никогда и не ждали, что я их приму. Вашу поддержку вы никогда не знали, как она мне необходима. Нашу долголетнюю дружбу и шутки, над которыми мы вместе смеялись. Несколько слов о героях-комедиантов. Вряд ли кому-нибудь придет в голову, что я захочу возбудить дело о клевете против самого себя. Но я все-таки хочу внести ясность. Хотя рассказчика в этой повести зовут Браун, он не Грин. Браун по-английски коричневый, Грин — зеленый. Примечание переводчика. Читатели часто, я знаю это по опыту, отождествляют я с автором. В свое время меня принимали за убийцу друга, за ревнивого любовника жены одного чиновника, за одержимого игрока в рулетку. Мне не хотелось бы добавить к этой изменчивой натуре черты воспитанника иезуитов, к тому же явно незаконно рожденного и наставляющего рога южноамериканскому дипломату. «Ага», — могут сказать, «Браун — католик, а Грин, как известно, тоже». Часто забывают, что даже когда действие романа происходит в Англии, произведение, в котором больше десяти персонажей, недостаточно правдоподобно, если хоть один из этих персонажей не будет католиком. Мы склонны игнорировать этот факт социальной статистики, отчего английский роман иногда становится провинциальным. И не только я в комедиантах вымышленный характер – Все его персонажи, начиная от таких эпизодических ролей, как британский поверенный в делах, и до да главных героев, никогда не существовали в действительной жизни. Где-то позаимствованная внешняя характеристика, манера разговаривать, услышанная от кого-то забавная история — все это переварено в котле подсознания и вышло оттуда почти неузнаваемым для самого повара. Но ни злосчастные Гаити, ни диктатура доктора Дювалье не являются плодом вымысла. И что до последнего, то автор даже не сгустил трассу, чтобы усилить драматический эффект. Эту «Черную ночь» невозможно очернить. Среди тонтон -тон Макутов полно людей, еще более жестоких, чем конкассер. Прерванные похороны списаны с натуры. Множество жозефов хромает по улицам Порто-Пренса, после пережитых ими пыток. И хотя я и не встречал Филиппа, я видел в том сумасшедшем доме возле Санто-Доминго повстанцев, столь же мужественных и столь же плохо обученных военному делу, как и он. С тех пор, как я начал писать эту книгу, положение изменилось разве что в Санто-Доминго, и только к худшему. «Любящий вас Грэм Грин».